Глава 24. Хоть я и лег спать пораньше, осознанно, но все равно пробуждение по будильнику в 5 утра вовсе не сахар. А ведь некоторые на рыбалку из дома в три уже выходят. Слышал такое в разговорах пациентов. Будем считать, что мы тоже идем на рыбалку. Только рыба у нас зубастая и с когтями, нередко с щупальцами. В общем, такая, что ты и сам наживкой можешь стать. Я ребятам вчера не озвучил... Основную цель сегодняшнего похода. Теперь думаю, как лучше это сделать. Дело в том, что поступило задание рода. Передал мне его Алексей сообщением через нейроинтерфейс. Уж не знаю, где он раздобыл подобное, но была там и подробная карта ближайших окрестностей в зоне аномалии. Причем значительно шире и глубже тех мест, где мне довелось ходить. Может, это из его личных записей? Мне надо было попасть в место, достаточно далеко расположенное за границами разведанных лично мною пределов. Немного страшновато, если честно. Как вот только ребятам объяснить, почему мы не собираем травы по окраине, а идем черт знает куда. Впрочем, высока вероятность того, что такому повороту событий они будут даже рады. Всегда рвутся вперед, им травы собирать не особо интересно. Когда я вышел из комнаты и направился в ванную, чтобы быстренько освежиться под душем, на кухне уже звенела посуда. Матвей начал готовить завтрак. Замерев на несколько минут под струем мечей прохладной воды, повторил по упрощенной схеме вчерашнюю медитацию. Погонял по организму потоки энергии, укрепляя стенки магических каналов и повышая эффективность передачи и накопления. Не исключено, что даже эти крохотные изменения могут сыграть роль в сегодняшнем походе. Тем более я не обходил вниманием даже самые крохотные каналы, которые только стали формироваться после обретения пятого круга. В том числе, особо скрупулезно, я следил за теми, что были в руках, ведь через них я провожу энергию по большей части. Выключил воду, когда меня уже начало трясти от холода. Зато сна уже не в одном глазу. Бодр и весел, готов идти на подвиги. «Как спалось?» — спросил Матвей, раскладывая по тарелкам жареное мясо и яичницу. На столе уже стояла миска овощного салата. «Неплохо», — ответил я. «Сны какие дурацкие снились. Словно я устроился на работу в огромный ультрасовременный госпиталь в Москве. Опоздал свой первый рабочий день. Пришел в доспехах и с портазаном, На меня все смотрят» как на идиота в маскарадном костюме, а вокруг все такое нереальное, все из стали, из стекла и море непонятного оборудования. Сонще странных пациентов, все от меня что-то требуют, смеются над моими доспехами, которые я по непонятной причине так и не снял. Бред полный. «Ну, в Москве, в больнице, в доспехах, это однозначно перебор», — усмехнулся Матвей. «Там же поблизости нет никакой аномалии». «Так говоришь, будто я в реальной жизни туда в броне пошел», — покачал я головой, улыбаясь нелепости видений и накладывая себе в тарелку салат. «Смотрю, ты сегодня завтрак мощный приготовил». «Так надо сил для похода набраться», — сказал Матвей, нарезая стейк на кусочки. «Я же так понимаю, прогулка ожидается интересная». «С чего такой вывод?» — поинтересовался я. «Я вроде говорил раньше, что мы идем за растениями». «Ну, не знаю» пожал Матвей плечами, не отвлекаясь от еды. «Женю с собой не берем, пухлячка тоже не берем. Что-то мне подсказывает, что нужные нам травы от границы далеко находятся. Но Жене все же надо было взять. У нее оружие мощное, да и мечом для девчонки очень даже неплохо машет. Нормальный боец. Хм, проанализировал и сделал выводы». Я улыбнулся и покачал головой. Женя с собой взял бы, просто она сегодня занята сильно». А Арсения я дальше десяти шагов от границы в аномалию не стал бы заводить. Даже если его там ежи не покусают, он сам себе сможет навредить, напоровшись на какие-нибудь ядовитые шипы или колючки. Вспомни хотя бы того парня, которому задницу откусили тогда, и вот представь, что на его месте Арсений наш». «Да», — вздохнул Матвей. Опять просчитался. А я уж был, обрадовался, думал, прогуляемся по-серьезному что самое интересное, выводы ты сделал не из того, но верное, — сказал я, улыбаясь. Я планировал пройти подальше, но просто не успел об этом сказать. «Отлично — Отлично! — воскликнул Матвей, довольно потирая руки. — Значит, это просто чуйка, и надо пытаться это как-то объяснять. — Выходишь, что так? — кивнул я и закинул в рот большой кусок мяса. — Силы, правда, понадобятся. — А что-нибудь перекусить с собой взял? — Обижаешь! — как нахмурился приятель. «А тут ты меня не знаешь. Я даже когда в магазин за продуктами иду, у меня с собой есть запас продуктов. А вдруг эта короткая прогулка затянется?» «Шутишь?» спросил я, вскинув брови. «Ладно, сейчас шучу», рассмеялся Матвей. «Но, учитывая особенности Каменской близости Аномалии и возможность нападения монстров практически в любой момент, это вполне может пригодиться. Пошел вот так однажды в магазин. Или на рынок. А тут орава игольщицих волков нагрянула. Можно залезть на крышу автобусной остановки и переждать, пока их перебьют. А чтоб не скучно было, жуй родик, да компотиком запивай. Так что не переживай, запас продуктов и воды в дорогу собран. Уж об этом я позаботился в первую очередь. Сам не хочу бродить по аномалии голодным. «Отлично — Отлично! — кивнул я, отрезая очередной кусок мяса. — И автоматы с собой берем. — Все настолько серьезно! — насторожился Матвей. Ты же всегда говорил, что это не наше оружие, и не надо его использовать в личных целях. Только пистолеты с собой всегда брал. И то ни разу не видел, чтобы ты ими пользовался». «Пользовался», — возразил я, — «когда первого мага в плем брали. Я же тогда один в лес пошел». «Но это было и не назвать личным использованием», — усмехнулся Матвей. «Тогда большое дело делали, и ты осознанно в одиночку большой риск шел». «Ага, и большое дело обернулось большим пшиком». — сказал я и вздохнул, вспоминая бесполезность той благородной затеи. — И большой воронкой в том месте, где до этого только что находился пленник. — Да, невесело, — вздохнул Матвей. — Ладно, расскажи мне лучше, что там у вас вчера произошло с нашим Неженкой, что он прибежал домой взмыленный, с выпущенными глазами и в медицинском халате на голое тело. — Ну, это целая история, — сказал я, улыбаясь и вспоминая детали вчерашнего дня. Пожалуй, начну с его косяков, чтобы дальше понятнее было. Без пяти-шесть мы уже были в полном составе у северных городских ворот. Состав, правда, максимально небольшой. Я, Матвей и Стас. Такими маленькими отрядами в зону аномалии охотники обычно не ходят. «Наши планы резко изменились?» — спросил Стас, которому я только утром отправил сообщение, что встречаемся не у восточных ворот, а у северных, как раньше. Я думал, что мы снова через ту же брешь войдем. Не то чтобы очень сильно, но изменились, — улыбнулся я, — чтобы добраться до той бреши не транспорта, а пешком три часа идти. К тому же нам надо попасть за холм, где мы однажды на пауков охотились. — Что же за такая редкая трава тебе нужна? — спросил Стас. Но я по выражению лица уже видел, что сама идея более дальней прогулки в неизведанные ранее места ему понравилась. — Смотрю, вы с автоматами. — Да вот. «Решили все-таки взять», — сказал я. «Но постараемся не использовать без крайней необходимости. Больше для подстраховки. Оно как-то спокойнее». «Ясно?» — кивнул Стас. Мне показалось, что парень о чем-то задумался. Лицо стало более серьезным, а взгляд немного рассеянным, словно шел в себя. «Ну что, идем, друзья?» — сказал я, и первым сделал шаг в сторону ворот. «Травы и твари аномалии нас ждут». Бодрым шагом, но без лишней спешки мы направились к глупой аномалии сначала по главной тропе, чтобы потом повернуть на ту, что вела в сторону обозначенную мной холма. Матвей рассказывал по пути Стасу, как я вчера немного поиздевался над артефактором, устроив побег из госпиталя. Немного искаженный, с придуманными от себя деталями, но очень близко к правде. Стас хохотал так, что испугал пару туманных ежей, притаившихся в кустарнике. Там появились небольшие маскировочные облака. Я шел впереди и периодически испытывал новые технологии раздачи молнии местному четвероногому, и не только населению. Я старался вкладывать в разряд предельный минимум энергии, чтобы как следует оглушить и вырубить на какое-то время, зато мой запас практически не уходил от максимальной отметки. Отдельное спасибо за это и умению перерабатывать негативную энергоаномалии в ту, что мне нужна. Любопытного и наглого зверя по пути попадалось немного, даже стало немного скучно, хотелось размяться по-настоящему, но это не страшно, еще успею. Стас и Матвей так и шли в нескольких метрах позади меня, периодически комментируя, как какой-нибудь оглушенный мной зверь дергал лапкой, или у щупальца изо рта вывалились, и он их прикусил. Когда повернули на нужную нам тропу, ведущую к холму, из леса впереди меня выглянули два игольчатых волка, с любопытством уставившись на меня, искали зубы в выжидательном приветствии. «Этим можно разряд чуть побольше в подарок отправить», Одна секунда, и они уже лежат на траве лесной пушки, словно дремлют. — Глянь, даже никакого успокоительного не надо, — усмехнулся Матвей, приходя мимо мирно отдыхающих волков. — Если будет бессонница, то просто надо Ваню позвать. Он всегда выручит. Да, Ваня? — Хочешь немного отдохнуть? — спросил я, обернувшись. На кончиках пальцев плясали искорки, готового сорваться в любой момент разряда. — Не, спасибо, — рассмеялся Матвей. — Я пока не устал. «Смотри, я предлагал», — усмехнулся я и пошел дальше, постоянно проверяя наличие живности на пути на карте нейроинтерфейса. Со стороны может показаться, что я чересчур самоуверенный, сверх необходимого предусмотрительный, заранее чувствую, откуда появится угроза, а на самом деле спасибо новейшей секретной разработке инженеров лаборатории исследовательского центра Демидовых. Что бы там ни говорили простые обыватели по поводу имплантов в мозг, распространяя самые нелепые сплетни предрассудки. Я, например, очень доволен им. Он хорошо выручает. Взять, например, процесс обучения. Я трачу часы там, где другие тратят месяц. Разве это не плюс? И он мной не управляет. Зато здорово облегчает многие жизненные вопросы. На карте заметил движение слева от направления нашего движения. Несколько красных точек соответствуют игольчатым волкам. А еще две были чуть крупнее, но до лешего не дотягивают. Уже стало интересно, кто же там подкрадывается. Магов-одиночек нет нигде, специально перепроверил, изменив масштаб карты для обзора радиусом более двухсот метров. «Ваня, там кто-то рычит слева», — сказал Стас, передергивая затвор снайперской винтовки. «Знаю», — ответил я, — «без надобности не стреляй, береги патроны». «Я просто буду на сказал Стас. Потом услышал щелчок взводимого арбалета. Матвей тоже решил поучаствовать, — — Ну, пусть себе рук набивает. Я остановился точно напротив притихшего в подлеске слева от меня зверя. — Ну и что? Вам нужно отдельное приглашение? — крикнул я в кусты. Быстро оглянувшись, я увидел, что друзья остановились в шагах десяти от меня, чтобы не попасть под горячую руку. Для снайперской винтовки это буквально расстрел в упор, а для начинающего арбалетчика самое то. Впереди снова раздался злобный рык, потом шорох и треск раздвигаемых веток. Я сделал шаг назад и приготовился, перераспределив достаточный заряд в кисти рук. На пальцах заплясали искорки. Из густого кустарника на меня вывалились четыре игольчатых волка и два синих саблезуба. Так вот оно что, давненько я вас не видел, успел соскучиться. Веер ядовито-зеленых молний грянул одновременно по всем шести целям. Волкам этого хватило, чтобы покатиться кубарем без чувств, а вот более могучих саблезубов лишь слегка приглушило, заставив остановиться и трясти головой. Шею одному из них тут же вонзилась короткая стрела из иглы гиены. Зверь дернулся и попытался сбить стрелу своей корявой передней лапой, а второй припал к земле и снова бросился вперед. В этот раз я отправил две молнии посильнее. Теперь хватило. Оба ящера распластались без чувств. Все же я только учился нормировать заряд, опасаясь, что молния просто сожжет монстра. и расход энергии ни к чему. «Стрелу забери», — сказал я Матвею, присматриваясь к сраженным мной монстрам. «Вроде живые, просто в отрубе. Это именно то, чего я и хотел добиться. Временно выключи противника, потратив минимальное количество энергии. Всех все равно не перебьешь, а шансы на общую победу вследствие экономии энергии резко возрастают. Да и думается мне, что найдутся здесь звери, которые могут отреагировать на применение магии». «Может, их лучше добить?» предложил Матвей, забрав стрелу и доставая свой легендарный меч из ножен за спиной. «Ну, если только для того, чтобы полностью исключить их желание начать нас преследовать», — сказал я, и приятель уже занес меч для удара. «Стой! Не думаю, что они побегут следом. Когда придут в себя. Стоило мне только это сказать, как волк, возле которого стоял Матвей и поднял голову и попытался впиться зубами в его ногу. «Ах ты ж тварь!» — крикнул парень, ловко убрав ногу и одним махом снеся монстру голову. «Нет уж, лучше я их всех прикончу!» Матвей начал, а Стас ему помог протыкать начинающим приходить себе себя зверям глотки. Желания напасть у них после такого уже не возникнет. Мечи ребята вытерли от но возвращать в ножны уже не стали. Правильно, манипуляцию придется повторять и далеко не один раз. И дальше нас вряд ли ждет пустое пространство. «А неплохо я саблезубы из арбалета зарядил, да?» спросил Матвей, когда мы двинулись дальше. «Как раз шею хотел!» «Только цель для отравленной стрелы крупновата», — сказал Стас. «Может, оно и подействовало бы, но на это нет времени. В следующий раз на волке попробуй, там как раз должно быть». «Я для тебя оставлю одного», — пообещал я, приглядываясь к карте. «На пробу». «Нормально», — довольно добрый приятель. «Похоже, нам сюда», — сказал я, поворачивая на ту самую тропу, ведущую к холму. Насколько я помню, нам там пришлось пересекать небольшое болото, откуда лезла всякая нечисть. Надо накопить энергии под завязку, сейчас будет весело. — Ваня, а я тогда жаб пособираю? — спросил Стас, тоже вспомнив особенности маршрута. — Мне уже яд делать нечего, настрела для арбалета последнего шло из запасов. — Только на обратном пути, — сказал я. — Не переживай, мы тебе поможем, у меня тоже игольник с собой. Тропа уже стала едва заметной. Деревья росли реже. Увеличилось количество мха и лишайника на ветвях. Под ногами начало хлюпать. «Ребята, будьте внимательны, входим в болото», — сказал я, распределяя по кистям рук теперь уже сдвоенную энергию. «Так будет надежнее». «Ага», — откликнулся. «Аттракцион втащи монстру первым, объявляется открытым». Полезли из жижи первые слизневые шипастые черви, с которыми я поначалу ограничивался ударом ботинка. Страхи отпрыгивали в сторону краснощеки и жабоиды, поглядывая на нас со стороны выпученными глазами. Стас, с сожалением, вздохнул. Столько нужного ресурса прыгает по кочкам безнаказанно. Болотной жижи становилось все больше, тропинка превратилась в отдельные кочки, по которым пришлось прыгать. Из водного окна справа были согненный червь, поднимаясь до моего роста в высоту. «С такой тварью жепинком не обойтись». Я запустил мощный разряд ему в голову, когда он раздвинул жвало, готовясь плюнув меня огнем. Наверное, немного перестарался. Переднюю часть червя разнесло в клочья, остальное быстро отсело обратно и скрылось под колышущейся рясой. Я глянул вперед, до да относительно сухого места еще метров двести. Значит, наше приключение только началось. Вот и отлично. Разомнемся как следует, прощупаем пределы возможностей. Его я, кстати, теперь научился различать более детально так что не рухнув болотную жижу от истощения внезапно. А, только если сам этого не хочу, так сказать. В качестве усилителя аккумуляции энергии вне своего тела я взял в правую руку болтающийся до этого за спиной протозан. Черное навершие впитывало смесь энергии, как губка, на которую надо по случаю нажать, и очередной монстр будет сражен молнией сдвоенного цвета. Кочка-кочка, еще кочка, хорошо хоть не скользкие. в руки... Я раздавал молнии шипастым огненным червям. Слышал, что ребята заработали мечами. Бой кипел на фоне возмущенного кваканья здоровенных черных жаб с красными щеками. Внезапно увидел что-то большое слева. Вместе с тиной ряс из омута поднималось нечто большое, темное и бугристое. Потом над водой взметнулись толстые щупальцы и потянулись ко мне. Я направил протазан на единственный уставившийся на меня глаз — и отправил весь накопленный в наверший заряд. Грянул знатно, в воздухе запахло зоном и горелой плотью. Щупальца сразу упали в воду, а чудище коротко рыкнуло и начало погружаться обратно, закатив единственный глаз. Связываться со мной после такого приветствия оно уже не захотело. Что это было, Нейр интерфейс рассказывать отказывался. Может, тоже порождение этих магов? Мысль о том, что надо взять образец тканей. Пришла поздно, все ушло под воду. Нырять за ним следом я точно не буду.